Вот Ребинин другое дело. Чертовски талантливые натуры, но зато лентяй ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьёзное, хотя все молодые художники его поклонники. Особенно мне кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сюжетам. Пишет лапти, а ночью и полушубки, как будто бы мы и недовольно смотрелись на них в натуре. А что главное, он почти не работает. Иногда засядит и в месяц закончит картинку.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 Зима, закат, чёрные стволы на первом плане резко выделяются на красном заливе. Так пишет Ка. И как они идут у него? В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч заработал. Недурно, жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у Ка ни один холстик даром не пропадает. Всё продаётся. Нужно только прямее относиться к делу. Пока ты пишешь картину, ты художник-творец. Написано на ты торгож, и чем ловче ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже нареднет надуть нашего брата.